«Погода установится на косим. Я хоть завтра могу начать. Копин тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать копин. Ежели картовку уродится, по что не хватит?» «Уродится? Куда она денется?» — веселел от этой уверенности Павел. «Может, с кем сговорюсь в пристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работы не будет», — он еще по привычке говорил «колхоз».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 Предстоящая эта работа и пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила. Интересно, интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле 30, 40, 50 лет, и не, прос, не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода племени, дядя или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, неиспытанные еще чувства? Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь похожее. Это особый случай. Особая история, которая наверняка не повторятся. Но известно же, что человек только предполагает. На завтра вдруг, как снег наголо, Павла срочно с посольным вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих ремонтников по пьянке или по недосмотру по головотяпству стунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом. Павел лишь на минутку забежал домой, приехал слуга, куда за ним гоняли машину, едва переоделся и без чая, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула. — Когда назад-то ждать? — Не знаю, — набегу отмахнулся он. Андрей в тот день косил.